Перед Рождеством учительница спрашивает детей Завтра мы отмечаем Рождество Христова. А знаете ли вы, дети, где Иисус Христос сейчас? Он в моем сердце Ой, как хорошо. Еще кто? Он на небесах Правильно Он у нас дома в туалете Что? Ей-богу, каждое утро папа подбегает в туалет, дергает за ручку, потом бьет кулаком, в дверь и орет. Господи Иисусе, ты все еще там? А хакеры хорошо получают. Хорошо, сынок. Лет Эдек 15. 15. Да, да, да. Забелевых! Едут две шикарные блондинки в двух шикарных открытых машинах. И разговаривают с друг с другом по телефону. Ой, как надоел этот водитель трамвая Едет за мной, высунулся в окно, главное, улыбается мне, рукой масса критит все то И мне Кто окно высунулся, рукой массы что-то кричит. Так почему-то не улыбается и весь бледный. <реш> Надпись на двери ООО «Мастер». Подтянем, всё! И снизу прибисочка! Слушайте громся, громся, звонок не работает! <смех>